«Теперь, — говорит Лейзер Волф, — когда мы одни, с глазу на глаз, можно и о деле поговорить. А дело, видите ли, вот в чем. Я уже давно собирался потолковать с вами рептевьи. Я вашей дочери уже несколько раз наказывал, просил, чтобы вы потрудились ко мне. Видите ли, мне приглянулось... «Знаю!» — перебил я, кто вам приглянулся... Да только понапрасну, зря старайтесь Не выйдет это дело, рэп Лейзер Волф, не выйдет. «Почему так?» — спрашивает он и смотрит на меня, как будто испуганно. «Потому, — говорю, — я могу и подождать, мне не к спеху. Река, что ли, загорелась? Зачем же ждать, когда можно сейчас же?» «Это, во-первых, продолжаю я, а, во-вторых, «Попросту душа за нее болит, жаль живое создание». «Скажите, пожалуйста, — говорит с усмешкой Лейзер Волф, — какие нежности при нашей бедности! Послушал бы, кто со стороны мог бы подумать, что она у вас единственная. Мне кажется, у вас, рептевья, их не сглазить бы достаточно». «Ну и пускай, — отвечаю, — живут на здоровье. А кто мне завидует?» Пусть сам не имеет. Завидует, говорит он, причем тут зависть. Наоборот, именно потому, что все они у вас, не сглазить бы такие удачные, я и хотел бы, вы, конечно, меня понимаете, не забывайте, рептевье, какая вам от этого будет выгода. «Да-да, отвечаю я, от ваших благодеяний голова окаменеть может. Зимой снега не пожалеете, это нам известно с давних пор». «Ах, — говорит он медовым голосом, — что вы сравниваете, Рептевье, те времена с нынешними? Тогда было одно, а теперь совсем другое дело. Сейчас мы ведь как-никак породниться собираемся, не правда ли?» — Как это? — Породница. — Обыкновенно, — говорит он, — породница. — Позвольте, реп Лейзер Волф, как вы думаете, о чем мы толкуем? — А ну скажите вы, реп о чем у нас речь идет? — Что значит, — говорю, — о и корове, которую вы хотите у меня купить. Ха — Ха-ха-ха-ха, — закатывается он, — ничего себе корова, да еще бурая. А о ком же разговор, рэп Лезерволф? Скажите, я тоже посмеюсь. а дочери вашей, отвечает он, о вашей Цейтл, говорим мы все время. Ведь вы же знаете, рэп Тевье, что я не про вас, будь сказано, остался вдовцом. Вот я и подумал, к чему искать счастье на стороне, связываться со всякими... С ватами и с вахами, с и дьяволом, ведь мы же оба на месте, я знаю вас, вы знаете меня, Сама она тоже мне нравится, и я вижу по четвергам ее у себя в лавке, Пробовал как-то заговаривать с ней, ничего, видать, тихая, а... Сам я, как вы знаете, человек зажиточный не сглазить бы. Свой дом, кладовок, парочка, хозяйство. Сами, видите, грех жаловаться. Есть еще запасец шкур на чердаке и деньжа такой какие в сундуке. К чему нам, рептевьи, цыганские штуки, хитрить и ловчиться? Давайте ударим по рукам. Раз, два, три и... Оп, готово. Понятно вам или нет?